Глава 83 Каин Накент мысленно аплодировал Ониксу. Он-то думал, что бригадир, а ныне команданты, будет объяснять своим комрадам причины, по которым создал флот из тяжелых кораблей, какие цели и задачи перед ними поставит. А тут такой простой ответ. Все получилось само собой. Главное, все логично, не подкопаться. Оникс должен умереть. Подумал бывший капитан и сам испугался собственных мыслей. Мыслей, смертельно опасных для него самого. Пиратский флот шел к Ассалту и, как подозревал Каин, окольными путями. Они совершили уже три прыжка. А для чего это нужно, спрашивается? Вполне возможно, что для проверки экипажей на лояльность. А какая может быть лояльность с такими мыслями? Да, он засранец, но это уже перебор. Однако же мысль об убийстве Оникса не отпускала Иннокента. С его смертью весь пиратский флот вновь развалится на отдельные бригады. Подумал он. «Бригадиры погрязнут в междоусобной борьбе, а те, что после этого выживут, станут легкой добычей рейдеров и крейсеров флота Конфедерации. Но главное не будет того кошмара, который неумолимо надвигается». Иннокент был полностью уверен, что Мальтазар хочет развязать войну, но не понимал, с какими целями и с кем именно. Но этого он в любом случае никак допустить не мог. А еще он понимал, что ему нужно торопиться выполнить задуманное. Ведь вполне возможно, что в любую минуту в его каюту может постучать и войти пара крепких парней из абордажной команды и повести на проверку. Значит, нужно успеть до начала проверки и до прибытия на ассалт. Но как это сделать? Команданта всегда ходит с охраной. Подобраться к нему практически нереально. Любая попытка устранения станет смертельной для исполнителя. А умирать не хотелось. Бывший капитан посмотрел на часы. Выходило, что до следующего прыжка еще 12 часов и время вечернее. «Значит, Оникс скоро будет один в своей каюте», – размышлял Каин. «Соваться в открытую – глупо, она под охраной». «Но есть один способ – вентиляционная шахта». Решение было принято. Теперь требовалось как-то выполнить задуманное, чтобы его не хватились в самый ответственный момент. А сделав дело, нужно будет сразу же покинуть корабль. И сделать это потребуется перед самым прыжком. Это его единственный шанс уйти от возмездия, да так, что его сможет быстро подобрать спасательная команда, желательно конфедерации. Хорошо было бы получить какое-то прикрытие, чтобы его не хватились в ответственную минуту. Но увы, доверять здесь никому нельзя, даже таким же засранцам, как и он сам. Никто не захочет подвергать свою жизнь опасности, а опасность Очень велика. Иннокент даже сам не понимал, как он решился на такой шаг. Будто что-то внутри толкало его на решительные действия. «Привет, командир! Что-то случилось?» — спросил Болт, когда они встретились в столовой. «С чего ты решил?» Немного нервно спросил Каин, погруженный в свои мысли. «Да ты такой бледный и взъерошенный, что ли?» «Не обращай внимания. Заболел?» «Что-то вроде того. Частые гиперпереходы меня прессуют». «Понятно». Будучи на взводе, Иннокент плохо поел. А далее перед ним возникло еще одно препятствие перед выполнением плана. Его товарищи, Болт и Лягушка. «Чем займемся?» – спросил последний, когда они вышли из столовой. «Я в спортзал», – сказал Болт. «А ты как, Ригель?» «Не знаю». «Может, потренируемся на тренажерах?» — предложил лягушка. «А то после нейтронов, а в твоем случае ригель после Т-40, мы квалификацию на протоны подрастеряли. Так что потренироваться нам не мешает. Полетов-то совсем не было. Вы-то хоть повеселились тогда на бишепе. «А я так гусыней был, птенцов вел». «Насчет потренироваться — это хорошая мысль, но я пас», — сказал Иннокент. «Что-то я вообще никакой». К себе пойду. И еще. Что? Постарайтесь все возникающие вопросы решать без меня, по крайней мере, в ближайшее время. Хорошо? Без проблем, Ригель, кивнул Болт. Иди отдыхай. Пока. Каин, скрывшись за углом, быстро пошел к ближайшей технологической нише, в коей и заперся. Вот и вентиляционная отдушина. Сняв решетку, Инокент едва залез в узкий проход. Такой узкий, что не всякий абордажник туда заберется. Тем более в броне и с оружием. Так что противник не мог использовать вентиляцию для возможных атак. Вообще о том, что могут атаковать боевые корабли, до последнего момента никому в голову не приходило. А значит никаких оборонных систем там не существовало. И Каин мог ничего такого не опасаться. И, сняв ботинки, он полез вперед с пистолетом в руке, стараясь не брякать им о стенки. Проползти сто метров, прикинувшись змеей, и при этом не шуметь, оказалось непросто. Эти сто метров бесконечных поворотов выжили из него все силы. И это только треть пути, а время не ждет. Он уже и так сильно запаздывал. И совсем настанет полный облом, если Оникса не окажется у себя, подумал Каин, цепенея от одной этой ужасной мысли, что все его труды пропадут понапрасну. Нет, не должен. Впереди обычный гиперпереход. Ему незачем контролировать все лично. Иннокент торопился, проталкивая себя по воздуховоду по направлению к носу, где располагалась командирская каюта. Хлопья с лежавшейся пыли забивали ему глаза, рот, нос и, не дай бог, чихнешь, Но он лес, лес и лез, стараясь не думать о времени и о том, что, пожалуй, переоценил свои силы. А ведь ему после того, как все сделает, если все получится, придется ползти обратно к ближайшему борту, чтобы воспользоваться спасательной капсулой. И вот тут он уже понимал, времени ему может реально не хватить. Тем не менее, он не оставил своего намерения прибить Оникса. и избавить человечество от возможной угрозы войны с многочисленными жертвами. Вот и командирская каюта. Накент даже не сразу поверил в то, что он наконец добрался. Только где этот чертов команданты Оникс? И, о счастье, Оникс оказался на месте. Другое дело, что он был не один. Рядом, о чем-то с ним беседуя, сидели еще двое. Один примерно того же возраста, что и сам команданте, а второй наоборот, очень молод, максимум лет 20. Но что самое удивительное, они были очень похожи между собой. «Не удивлюсь, если старшие братья, а молодой сын одного из них», – подумал Каин.